Мудрая дева! Ехали два брата, один бедный, другой именитый, у обоих по лошади, у бедного кобыла, у именитого Мерин. А остановились они на ночлег рядом. У бедного кобыла принесла ночью же жеребенка. жеребенка, подкатись под телек богатого. Будь то наутре бедного. С тобой, Вставай, брат! У меня телега ночью жеребенка родила. Брат встает и говорит, как можно, чтоб телега жеребенк родила? Это, говорит, моя кобыла принесла. Богатый говорит, как твоя кобыла принесла, жеребен бы подле был. Поспорили они и пошли к начальству. Именитый дарит судьи деньгами, а бедные словами оправдывается. Дошло дело до самого царя. Велел он призвать обоих братьев и сгадал им четыре загадки. Что всего в свете сильнее и быстрее? Что всего в свете жирнее? Что всего мягче и что всего милее? И положил им сроку три дня. На четвертый приходите, ответ дайте. Богатый подумал, подумал, вспомнил про свою куму и пошел к ней совет просить. Она посадила его за стол, стал угощать, а сама и спрашивает. — Что так печален, куманек? — Да, загадал мне, государь, четыре загадки. А срок всего три дня положил. — Что такое? Скажи мне. — А вот что кума. Первая загадка. Что всего в свете сильнее и быстрее? — Экая загадка. У моего мужа Карии кобыл есть, нет ее быстрее. Коль кнутом приударишь, зайца догонит. Вторая загадка. Что всего в свете жирнее? У нас другой год требой бору кормит. Такой жирный стал, что и на ноги не Третья загадка. Что всего в свете мягче? Известный дел пуховик, уж мягче не выдумаешь. Четвертый загадка. Что всего в свете милее? Милее всего внучка Иванушка но ну, спасиб тебе, кума, научил ему разуму, повек не забуду. А бедный брат залился горькими слезами и пошел домой. Встречает его дочь семилетка, только из семьи был, что дочь одна. О чем ты, батюшка, вздыхаешь до да слез ронишь? Как же мне не вздыхать, как слез не ранить Задал мне, царь, четыре загадки, которых мне и в жизни разгадать. Скажи мне, какие загадки? А вот какие, дочка, что всего в свете сильнее и быстрее, что всего жирнее, что всего мягче и что всего милее. Ступай, батюшка, и скажи царю, сильнее и быстрее всего ветер, жирнее всего земля, что не растет, что не живет, земля питай. Мягче всего рука, на что человек не ляжет, а все руку под голову кладет, а милее сна — ничего нет на свете. Пришли к царю, оба брата и богаты, и бедный. Выслушала к царь и спрашивает бедного, — Сам ли ты дошел? Или кто тебя научил? Отвечает бедный, — Ваш царское величество. Есть у меня дочь семилетка, она меня научила когда дочь твоя мудра, вот ей ниточка шелковая, пусть к утру соткет мне полотенце узорчты. Мужик взял шелковую ниточку. Приходит домой кручинный, печальный. Беда наша, — говорит дочери. Царь приказал из этой ниточки соткать полотенце. — Не кручинься, батюшка, — отвечал семилетка Отломил пруть котвенька, подает отцу и наказывает. — Поди к царю. Скажи, чтоб нашел такого мастера, который бы сделал из этого прутька кросный, был бы на чем полотенце ткать. Мужик доложил про то царю. Царь дает ему полтораста яиц. Отдай, говорит, своей дочери, пусть к завтраму выведет мне полтораста цоплят. Воротился мужик домой еще кручинней, еще печальней. Ах, дочка, от одной беды увернешь, с другая налярца — Не кручинься, батюшка, — отвечала семилетка. — Попекла яйца и припрятала к обеду до к ужину, а отца посылает к царю. — Скажи ему, что цыплятам на корм нужно одноденное пшено. В один день был поле вспахано, прос засеяно, сжато и обмолочено. Другого пшена наши цыпляты клевать не станут. — Царь выслушал и говорит... Когда дочь твоя мудра, пусть на утро сама ко мне явится. Ни пешком, ни на лошади, ни голые не одетые, ни с гостинцем, ни без подарчик. Ну, думает мужик, такой хитрой задачей дочь не разрешит, пришло время совсем пропадать. Не кручинься, батюшка, сказала ему дочь семилетка. Ступай к охотникам, да купи мне живого зайца, да живую перепелку. Отец пошел и купил ей зайца и перепелку. На другой день поутру сбросила семилетка всю одежу, надел на себя сетку, в руки взяла перепелку, села верхом на зайца и поехала во дворец. Царь ворот встречает, поклонился она царю. Вот тебе, государь-подарочек. Выдают ему перепелку. Царь протянул был руку, перепелк порх и улетела. Хорошо, говорит царь. Как приказал, так и сделала. Скажи мне теперь. Ведь отец твой беден, так чем вы кормитесь? Отец мой на сухом берегу рыбу ловит. Ловушки вод не становит, а я приплом рыбу ношу, да ухуварю. Что ты глупая. Когда рыба на сухом берегу живет, рыба в воде плавает, а ты умен. Когда видно, чтоб телег ребенка принесла, не телега, кобыла родит? Царь присудил отдать ребенка бедному мужику, а дочь его взял к себе. Когда семилетка выросла, он женился на ней, и стала она царицей.